Глава тридцать пятая. Аид приехал один, и он сам сидит за рулем. Зимний день в самом разгаре. По нашей тихой улице пестрыми стайками перемещаются дети. В воздухе порхает легкий снежок. Глотаю морозный воздух сквозь спазм в горле. Это от волнения. Сажусь в машину, поглядывая на водителя, и говорю. Мне нужно вернуться через час. Вечером у нас благотворительный аукцион. Я в курсе. Слегка понора буркает он, прежде чем тронуться с места. Пристегни ремень. Пристегиваюсь и складываю руки на груди. Смотрю в окно, демонстративно помалкивая и постукивая по полу ногой. Мое молчание устраивает водителя, так как он не стремится его нарушить. Едем, минуя оживленные улицы и светофоры. Но когда на горизонте возникают очертания делового центра города, я выпрямляюсь, провожая картинки за окном тяжелым взглядом. Аид сосредоточенно молчит, перебирая пальцами на руле. Спускается на уже знакомую мне подземную стоянку, но машину паркует на втором уровне, который совершенно пуст, если не считать нескольких знакомых мне внедорожников. Я ничего не спрашиваю, даже когда мы едем на 32-й этаж с пересадкой на 31-м, где Аид вызывает для нас лифт, используя цифровую комбинацию на специальной панели. Он пропускает меня вперёд, когда двери открываются. В коридоре 32-го этажа охрана, которая никак на нас не реагирует. Эти парни вообще люди? Здесь охрана, потому что здесь он живёт. Я знаю это. Он сам мне об этом сказал. Аид проводит меня к металлической двери, которую открывает, используя очередную цифровую комбинацию. А потом мы попадаем я хмурюсь осматривая совершенно пустое пространство. Это огромная квартира, в которой нет стен, только колонны с подсветкой, которые делят помещение на условные зоны, и огромное панорамное окно во всю стену. Медленно прохожу внутрь, крутя головой и положив руки в карманы. Пол услан добротным деревянным паркетом очень тёплого цвета. На этом, пожалуй, всё. Здесь нет ничего. Только одинокий диван у огня, который смотрит на город. Ещё кровать в глубине помещения, зона спортивного зала с тренажёрами и параллельными брусьями. И кухня, которая выглядит так, будто ею никогда не пользовались. Здесь ничем не пахнет, здесь всё совершенно стерильно. Мне доумений смотрю на своего привожатого. Он тоже осматривается, кривя губы и прикрывая за собой дверь. Как только она захлопывается, Раздаётся характерный сигнал, указывающий на то, что сработал замок. Я даже не решаюсь пройти дальше. Настолько холодное и неприветливое это место. Что это за место? спрашиваю его, чувствуя ноющую тяжесть в груди, потому что уже догадываюсь. Его дом, отвечает он, останавливаясь рядом, как и я, скользя взглядом по бездушным серым стенам. Ты шутишь? тихо говорю я, поднимая на него глаза. Он потирает пальцем нос и вздыхает. Тут было ещё кое-что. В общем, неважно. Давно он здесь? Спрашиваю его. Чуть больше года. Года? Он живёт здесь больше года? Почему он так живёт? Не выдерживаю я. Мой голос полон досады и упрёка, адресованных непонятно кому. Как кто-то может так жить? Зачем? Я не знаю мира. Опять вздыхает Аид. Он очень замкнутый. Ты же знаешь. Может быть, ему плевать? Он не замкнутый. Замкнутый? Нет. Он просто он себе на уме. Делает робкий шаг вперёд, потом ещё один, а потом ещё. Мои шаги эхом разлетаются по пустому пространству. Пытаюсь представить его в этом помещении одного. Что? Я получил пулю 3 года назад, вдруг говорит Аид, оборачиваясь к колотящимся сердцем. Он смотрит сквозь меня, смотрит на яркий свет, льющийся из окон. Я не знала, шепчу, сглатывая и осматривая его с головы до ног, будто это случилось вчера. Ужасный смысл этих слов и их реальность заставляют холодеть мое нутро. Я закрыл его собой. Продолжает Аид, будто беседует сам с собой, а я вздрагиваю, сжимая похолодевшие ладони в кулаки. Закрыл, потому что он мой брат, потому что его жизнь важнее моей. Только он мог вытащить семью из задницы. Переведя на меня фамильные кори глаза, он тихо говорит: "На тебя саму было два покушения. Ты этого даже не поняла". Закрываю глаза и шумно выдыхаю, чтобы унять внутреннюю дрожь. Он мог умирить. Мы все могли. А я знала об этом всегда. Всегда боялась, что могу больше его не увидеть. Мы все живы. Ты, я, наша семья. Ты его часть. Мы живы, потому что у нас есть вожак, а у других его нет. С наживым говорит Аи. Но он просто человек мира. Возможно, не такой, как все, но он просто человек. И если он делал что-то, значит, так было нужно. Отворачиваю, сдерживая слёзы, но повсюду холод этой ужасной квартиры. Он выбрал тебя 5 лет назад и выбрал снова. Машу головой и хриплю. Он меня предал. Все ошибаются. Он всего лишь человек. Настаивает Аит. Хочешь уехать? Уезжай. Но, блять, даже я не знаю, что он может выкинуть. Он не хочет, чтобы ты уезжала, потому что боится за тебя. Он всегда боится за тебя. Он неуправляемый. Звонка отзываюсь я. Да. И меня это бесит не меньше. Тихо смеётся Аид, а потом, откашлевшись, буркает: "Я могу дать ему пороже, если сильно приспичит. Ну а ты? Ты женщина, сама знаешь, зачем они нужны". Чёрт возьми. Это просто невероятно. И зачем же, с нескрынным интересом уточняю я. С каменным лицом он сцепляет руки в замок и просвещает меня. Чтобы мужчины ходили сытыми и удовлетворёнными. Браво, сокрушённо качаю я головой. Ты превзошёл все мои ожидания. Он смотрит на свои ботинки, пряча улыбку. Очень смешно, согласна. Даже ему самому смешно от этой дикости. Оставь меня одну. прошу его угрюмо а ит скидывает на меня глаза говоря как скажешь разворачивается и идёт к двери бросив на ходу кот день вашей свадьбы скоро придётся сменить очень умно кто может подумать будто этот день для него что-то значит вообще хоть что-то плохое или хорошее когда за ним закрывается дверь я стою ещё минуту глядя на это мёртвое место а потом медленно двигаюсь вперёд мимо дивана с которого открывается захватывающий вид на город расстёгиваю шубу и бросаю её прямо посреди комнаты чтобы создать следы хоть какого-нибудь присутствия изучаю белый потолок подходя к стене в которой вижу дверь не раздумывая открываю её и попадаю в гардеробную где в идеальном порядке расставлена его обувь а на вешалках ряды костюмов Открываю первый попавшийся ящик и вижу его бельё. Боксёры разных цветов. Провожу рукой по хлопковой ткани. Здесь тоже идеальный порядок. В этой комнате пахнет им. Сгребаю сразу несколько костюмов и прижимаюсь к ним лицом, задев ногой ботинки, чтобы нарушить этот дурацкий порядок. Выхожу, оставив дверь открытой, и замираю у квадратной кровати с белым постельным бельём. Осматриваясь по сторонам, кусая губы и глотая ком, застрявший в горле. На прикроватной тумбочке стоит моя фотография. Та самая, где мы с Чили показываем ему средний палец. Помимо его одежды, это единственный личный предмет, предмет, мгновенно отсылающий мои мысли в день, который я не хочу вспоминать. Я думала, она потеряна, эта фотография. Да, я Будто из другой жизни. У меня короткие волосы, и я выгляжу моложе. Я не хочу вспоминать ту жизнь. Ничего из той жизни больше не хочу. Я перестала о ней вспоминать ровно в тот момент, когда впервые взяла на руки своего сына. Он все стер, как ластик. Мысли о другом ребенке, нерожденном. Боль и обиды, тоску, мои страхи. Он дал мне его осознанно. моего сына я знала всегда а что он оставил для себя это это место запрокинув голову смеюсь сквозь слёзы что же ты за человек такой спрашиваю у пустоты опускаюсь на кровать прижав к себе фотографию ложусь на спину сбросив ботинки поворачиваю голову и вдыхаю запах его подушки да это место не стерильно он был здесь Переворачиваюсь на бок лицом к окну и обнимаю подушку, зарывшись в неё лицо. Я плохо сплю с тех пор, как он пришёл, потому что он принёс с собой ураган из чувств, эмоций и событий, потому что такова его жизнь. Засыпаю, пропуская через себя его запах и отодвину все мысли. Я так устала, просто хочу спать.